Камешек звякнул, ударившись о железную окантовку деревянной ставни. Это был условный сигнал. Я уже был одет и медленно, стараясь не производить никаких звуков, открыл окно. Снизу д о н е с с я приглушенный шепот: "Ты готов?" Вместо ответа я спустил на веревке свой узел, потом булавкой приколол прощальное письмо к подушке и надежно привязал веревку от колодца к шпингалету окна. Послав сквозь стену воздушный поцелуй маме, я плавно соскользнул вниз по веревке. л и л и с стоял под оливковым деревом, я едва различал его. Пошли, сделав шаг по направлению ко мне, в полголоса произнес он. Под н я в земли довольно тяжелый мешок, он п р и г н у л с я и р ы в к о м взвалил его на спину. Здесь картошка, морковь и ловушки, а у меня с собой хлеб, сахар, шоколад и два банана. Пошли, поговорим после. Мы молча поднялись по крутому склону до птицей. Я супоением вдыхал прохладный ночной воздух и ничуть не беспокоился по поводу своей новой жизни, в к о т о р о й у ж раз Мы следовали по дороге, ведущей наверх к Алетоме. Ночь была тихая, лишенная прежней бескрайней ш и р о т ы ни одной звезды на небе. Я продрог. Летние певцы из числа насекомых, народятся, населяющие каникулы, больше не наполняли с в о и м и п у л ь с и р у ю щ и м и ритмами грустную тишину еще пока неразличимой осени. Вдали слышался н а п о м и н а ю щ и й мюканье зов лесной совы, а другая сова, поближе к нам, словно на флейте исполняла свою ночную песню, к о т о р а я печально о в т о р и л а эхо срапон. Мы шли быстрым шагом, как и подобает беглецам, о т т я ж е л о й ноши на ли плечах мы не говорили ни слова. Неподвижные сосны, обступившие тропинку, выглядели какими-то ж е с т я н ы м и стуканами. Дневные запахи были, словно разбавлены вечерней росой. После получаса ходьбы мы добрались до о вчарни Батиста и присели на широкий камень, с л у ж а щ и й порогом. Первым з а г о в о р и л Лили: "Знаешь, еще бы немного, и я к тебе бы не пришел." Потому что твои родители следили за тобой. Да нет, не поэтому. А почему? Я думал, ты не решишься. п о м е д л и в с о в ответом проговорила Лили. Не решусь. На что? Остаться в холмах? Я думал, ты говорил об этом просто так. И в конце концов его слова з а т е л и мою самолюбие. Значит, ты видно принимаешь меня за девчонку, которая то и дело меняет решение. Думаешь, я трепло? Учти, если я что-то решил, то сделаю кровь из носа. И если бы ты не пришел, я бы ушел один. А если тебе страшно, оставайся. Я знаю, куда идти. С этими словами я встал и уверенно двинулся вперед. Он тоже встал, в з в и л мешок на спину и бросился за мной. Обогнав меня, он остановился. Ты просто бесподобен, бросив на меня взгляд, взволнованно проговорил он. Я тотчас принял бесподобный вид, но промолчал. Равных тебе нет. Продолжая пристально смотреть на меня, добавил он. После чего, повернувшись ко мне спиной, пошел вперед. Однако, ш а г о в через десять, опять остановился и, не оборачиваясь, повторил: «Ничего не скажешь, ты просто бесподобен». Это его восхищение мною, так лестившее моему чеславию, в д р у г встревожило меня, и мне пришлось приложить усилия, чтобы дальше оставаться бесподобным. Это мне чуть ли не удалось, как вдруг издалека, откуда-то справа, д о н е с с я странный звук, как будто кто-то скользит, скатываясь вниз по каменной у с ы п е Я остановился и прислушался, а звук повторился. Это просто ночной звук, пояснил Лили. Не поймешь, что это. Конечно, немного пугает, но никакой опасности нет. Ты быстро привыкнешь. Скоро мы добрались до краев обрыва над Планделагарет. Слева от нас начинался густой сосновый бор л е т о м е Утренний туман поднимался с земли, струясь между стволами деревьев и неторопливыми клубами, плыл над кустарником. Необычный лай, пронзительный, отрывистый, прозвучав три раза, заставил меня вздрогнуть. Это охотник? Нет, это лис. Когда он так лает, это значит, что он загоняет какого-то зверька к своей самке, предупреждает ее. И тут снова раздалось троекратное взвизгивание. Я вспомнил, что в учебнике по естественным наукам объяснялось: слон трубит, олень издает трубный глаз, алис тявкает. Обретя название прозвучавшее в ночи звуку, тратил устрашающий характер. Алис, как и полагается, тявкал только и всего. Учебник с определяющим этот звук глаголом я тысячу разносил в школу и обратно в своем школьном р а н ц е Я перестал бояться и собирался поделиться с Лили своими научными, так утешительно действующими познаниями, как вдруг слева от меня в т у м а н н о й глубине соснового бора под ветвями промелькнула довольно высокая тень. Лили, в полголоса проговорил я, я только что видел что-то тень. Где? Вон там. Тебе п о щ у д и л о с ь но еще почти невозможно разглядеть тень. Говорю тебе, я что-то видел. Может быть, лис? Нет, это было что-то высокое. Не твой л и это брат отправился за певчими д р о з д а м и О, нет, слишком рано до рассвета еще не меньше часа. Или п р о к о н ь е р Вряд ли, они. Не договорив, он в свою очередь стал молча всматриваться в сосняк. О, -о, о чем ты подумал? спросил я. Как она выглядела эта тень? ответил он мне вопросом на вопрос. Ну, как будто человек, а высокий. Трудно сказать, это же далеко было. Ну да, скорее высокого роста, в плаще, в длинном таком плаще. Знаешь, я не разглядел, видел только, как тень двигалась, а потом исчезла, то ли за сосной, то ли за можжевельником. Почему ты спрашиваешь? Ты имеешь в виду кого-то конкретного в длинном плаще? Может быть, задумчиво ответил он. Лично я никогда его не видел, но отец видел. Кого же? Большого Феликса. Он пастух. Да, о т в е т и л Лили. Пастух был их времен. Почему был их? потому что это произошло. В былое времена. Ничего не понимаю. Он приблизился ко мне и шепотом объяснил: вот уже пятьдесят лет, как он умер. Но лучше о нем не говорить, не то услышь-то явится. Я о ш е л о л е н н о уставился на Лили. Это призрак, шепнул он мне на ухо.